Глава 14. Спустя несколько дней после ритуала прощания. Софи смотрит на него пустыми глазами. Вокруг густой черный дым. Она вдалеке в одной белой сорочке. Софи, я здесь. Он идет к ней навстречу, ноги не слушаются. Они цепляются. Что там внизу? Это одежда. Ее одежда. Она горит но Марк продолжает наступать на нее. Он пытается бежать, но одежда прилипает к подошвам ботинок. «Софи!» Она будто не слышит. За ней старая больничная койка с металлической сеткой. И какой-то человек. Он пытается разглядеть его лицо. Рой. Это он. Его нужно убить. Злость охватила сознание. Она будто просочилась сквозь расстояние и силой ворвалась в тело роя. Сейчас Марк смотрел из-за спины Софи и видел себя, жалкого и недостойного, тщетно пытающегося бежать навстречу. В нем разразился злорадный смех, от которого Марк проснулся, услышав в ночи его последние отголоски. Кое-как дотянув до утра, он включил ноутбук и ждал начала сеанса с психотерапевтом. Марк доверял Саше. Он не хотел, чтобы она исчезла из его жизни. Она еще нужна была ему. И больше не в качестве психотерапевта, а в качестве человека, которому он мог открыться, высказаться. Марк стал пленником своих же мыслей, зависимым от того, чтобы о них можно было рассказать. А она стала для него действующим наркотиком, без которого он бы сгорел изнутри, обжигая себя душевными терзаниями. «Мне этот ритуал не принес ничего» если не сказать, что сделал мне хуже. Всё это полная ерунда. Вам нужно время. Я попрощался с ней, но я не верю, что ее больше нет. Я не успокоюсь, пока не увижу ее тело или пока не будет результата по ДНК. Она в опасности, я чувствую это. Вам опять что-то снилось? Да. Он потер виски. Это был я. Я смеялся над собой. И мне это нравилось. Это было ужасно. Вы не будете против, если я задам некоторые вопросы под запись? Зачем это нужно? Мне нужно кое-что понять для тактики дальнейшего лечения. Лечение? Можете не произносить это слово. Я не больной. Хорошо. Вы согласны на запись? Мне все равно. Пишите, что хотите, если вам это надо. Да, это нужно. Нужно найти связь. Найти ту самую нить, потянув за которую, мы придем к сути. Наш мозг устроен так, что прежде чем согласиться с трагедией, принять ее, он пытается найти выходы, чтобы изменить исход. Найти любые причины и доводы, чтобы не согласиться. В вашем случае это сообщение, доставленное на ваш телефон уже после. Сейчас Саша старалась говорить мягко. И плюс найденное тело. Несмотря на то, что кроме Софии не найдены тела и некоторых других людей, это серьезная причина, чтобы отказываться видеть плохой исход. Но нам нужны и другие факты. Пожалуй, начнем. Вы готовы? Марк пожал плечами. Александра включила запись. 11 сентября. Врач Александра Герц. Пациент Марк Бёрн. Марк, назовите свой возраст. 33. «Какие препараты вы принимаете в данный момент?» «Дозировка и количество приемов». «Я не принимаю. Я чувствую себя вполне нормально». «Вы хотите сказать, что перестали принимать препараты?» «Да», — твердо сказал он. «Мне они не нужны. Из препаратов у меня есть виски». «Марк, это недопустимо. Вы не должны были прерывать лечение без моего ведома. Синдром отмены может сильно навредить». Какое лечение? Я не больной. Так, сколько дней прошло после отмены? Не помню, неделя, наверное, или больше. Вы резко перестали принимать таблетки? Какие ощущения были после отмены? Я не знаю. Я же сказал, я стал чувствовать себя лучше. После отмены не произошло ничего. Марк, это мнительность. Дозировку необходимо было снижать постепенно. И только с моего разрешения. Ваши улучшения необходимо поддерживать, иначе симптомы постепенно могут возобновиться, а весь наш лечебный курс окажется неэффективным». «Ну, извините, что нарушил лечение», — сарказмом произнес он. «Как вы там тогда сказали? Подонок? Вот, я подонок. Я ответил на ваш вопрос?» «Так, ладно». Саша тяжело выдохнула. Расскажите, что вы почувствовали, когда увидели Софи впервые во взрослом возрасте. А это зачем? Обязательно об этом говорить. Нет, пожав плечами, сказала Саша. Только если хотите. Ну, я почувствовал, что хочу, чтобы она была со мной, скромно произнес Марк. Вы добились желаемого? Это принесло вам ощущение счастья или, может быть, внутренней гармонии? Продолжала Александра. Да, я добился. Я уже рассказывал об этом. Да, я счастлив. Вы говорили ей об этом? Ну, я не знаю. Наверное, говорил. Хорошо, Марк. Скажите, что вы почувствовали, когда узнали о падении самолета? Я плохо помню. Где вы были в тот момент? В баре. Я там ждал ее. Да, мы должны были встретиться. Потом я не помню. Какие-то лица, а потом проснулся дома. Когда вы проснулись, что первым пришло вам в голову? Я подумал, что мне все приснилось. Ждал, когда она вернется. Потом я понял, что это не сон, и начал собирать вещи. Я взял билет на самолет и прилетел сюда. Вот этот момент: когда вы решили взять билет на самолет, чем вы руководствовались? Вы хотели ее найти здесь? Нет. Он сделал паузу и задумался: Или да, я не знаю. Ну да, я хотел найти. Но тогда я еще не знал, что она жива, но все равно хотел скорее увидеть ее. Марк пытался вспомнить тот день. Там была операция по извлечению, надо было опознавать кроме меня некому это сделать. Но тело ее так и осталось там. Вы сейчас говорите о том, что Софи осталась там. «Там — это где? Вы имеете в виду под водой? А о каком месте идет речь?» «Нет. То есть это я так думал на тот момент, когда еще не узнал, что ее не было в самолете. Что дало вам полную уверенность в том, что ее там не было? Сообщение?» «Да, я не понимаю. К чему этот допрос? Ее телефон разрядился, и чтобы сообщению дойти, его нужно было включить. Кто-то замешан здесь». Скулы Марка заходили. Может, Рой? Этот ублюдок, ее бывший. Он мог стать еще одной причиной для вас. еще одной галочкой в пользу того, что Софи жива. Нужно обратиться в полицию. Марк уже не слушал Сашу. Если я ничего не нашел, значит, они смогут найти. Думаю, не стоит торопиться, Марк. Давайте поговорим о ваших снах. Что? Что вам снится, Марк? Что еще вы видели в своих снах а софи, Локация, ощущения, ее слова, вода. Я несколько раз видел, как она где-то на глубине в темноте, и я не могу ей помочь. это было как по-настоящему. Вам раньше снились реалистичные сны, Не знаю, вроде бы нет. обычные сны как у всех обычных людей, эти какие-то другие, Вдруг это какие-то знаки или подсказки для меня. Скорее, это подсознание. Вы вините себя, Марк. Надо в полицию. Надо написать заявление. Они разберутся. Они во всем разберутся. Он опять говорил, будто сам собой.